и в жестокой войне с его обитателями всех их убил. В особой главе, посвященной древним строениям Киауанако, Сиеса де Леон сообщает следующее. «Я расспрашивал туземцев в присутствии Хуана де Варги, воздвигнуто ли эти сооружения при инках, и они со смехом отвечали, что сооружения построены задолго до правления инков». Из этого, а также из того, что они рассказывают про бородатых обитателей острова Титикака и про других, соорудивших величественное здание в Винаке, можно заключить, что до правления инков, пришедшее неведомо откуда одаренное племя, свершило эти деяния. Но их было мало, а туземцев много, и, возможно, все они были убиты во время войн. Когда Бондольер через 350 лет приступил к раскопкам руин острова Титикака, он снова услышал ту же версию. Ему поведали, что в давние времена на острове обитали господа неизвестного происхождения, похожие на европейцев, и они сожительствовали с местными женщинами, и дети их стали инками, которые изгнали господ и сами заняли остров. Все хронисты, сопровождавшие конкистадоров или посетившие Перу сразу после конкисты, упоминают в своих записках до ингских Записки различаются в деталях, поскольку сведения собирались в разных концах огромной ингской империи, однако сходятся в основном. Среди Информантов-испанцев были инкские ученые, хранившие исторические сведения, передаваемые из поколения в поколение, иногда при помощи узелкового письма кипу или расписных дощечек. Общим до всех рассказов о том, как пришла культура в Перу, было признание, что инки вели более или менее дикий образ жизни, пока некий светлокожий бородатый чужеземец со своей свитой не прибыл в их страну. Там он преподал им основы цивилизации, и отбыл дальше. Инка Гарсиласу приводит следующий выразительный рассказ о древнейшей истории Перу, услышанный им от своего царственного дяди. Племянник, я с большой охотой скажу тебе о них. Тебе надлежит услышать и сохранить сказанное в своем сердце. Знай, что в древние века весь этот район земли, который ты видишь, был огромными горами, покрытыми зарослями, и люди в те времена жили как неразумные звери и животные, без религии и порядка, без селений и домов, не возделывая и не засевая землю, не одевая и не прикрывая свое тело, потому что они не умели обрабатывать ни хлопок, ни шерсть, чтобы делать одежду. Они жили парами ботрая, как им случалось соединиться вместе, в пещерах и расщельных скал, и в ямах в земле. Словно животные, ели они полевую траву и корни деревьев, и дикие фрукты, которыми они пользовались, и человеческое мясо. Одни покрывали свое тело листьями и корой деревьев, и шкурами зверей, другие ходили на гишом. Словом, они жили, как олени и стада диких животных. И даже к женщинам они относились как скотина, так как они не знали ни собственных женщин, ни знакомых. Сиеса Леон, описывая период до того, как в этих королевствах стали править инки, когда о них даже еще и не слышали, сообщает, что варварство кончилось с появлением на острове Титикака земного воплощения солнца. Впоследствии, говорят они, пришел в Куско с юга белый человек большого роста, который своими манерами и внешностью внушал великое почтение и повиновение. Во многих местах он поучал людей как следует жить, и он обращался к ним с любовью, с большой учтивостью, убеждая творить добро, не делать зла и не вредить друг другу, а быть ко всем добрыми и милосердными. В большинстве мест принято называть его Тики-Веракочи, но в провинции Колья он известен под именем Туапака, а в других местах Арунауа. Во многих местах были построены храмы, где устанавливались камни с его подобием. Хронист Бетансас, участвовавший в открытии Перу, записал, «Когда я спрашивал индейцев, как же выглядел этот